Полковник Савичев почувствовал себя плохо и покинул территорию ИК-33, не дожидаясь конца рабочего дня. Его мучила отдышка, горело лицо, а тело обливалось холодным потом. Хотя кто там чувствовал себя хорошо в колонии-то? Особенно сегодня, когда словно морок какой-то напал на всех, на персонал, на заключенных. В четвертой камере оба обитателя попытались вскрыть себе вены, а в седьмом один сокамерник до полусмерти избил другого. Даже на собак охраны свирепых бесстрашных тевтонцев, которые весь день скулили и ходили, прижав хвосты, будто давило их сверху. Всем было плохо. Но полковник Савичев был в числе немногих, кто мог пересечь охраняемый периметр без риска получить пулю в спину. Больше того, средь бела дня спокойно выйти за кованные трехметровые ворота основного КПП, Только и это не помогло. Даже холодный ветер со снегом на улице не избавили от чувства, будто он одет в душную и стылую резину. «Черт знает что, дышать не могу», — пожаловался он дома жене, стягивая и подавая ей свою мокрую ватную куртку. В колонии холод собачий, не протопилось еще толком, а все равно душно, как в бане. И на морде жар. Он посмотрел на себя в зеркало, приболел, что ли, «Температуру смерть, Чего гадать-то?» — сказала жена, верная его полканиха. «Вообще, передавали вирус из Китая пошел. Эпидемию ждут». «Во-во!» — и Марченко жалился. «Вирус, точно. Только как он к нам-то сюда добрался?» Полканиха посмотрела на него внимательным рентгеновским взглядом. «Про ваш-то с Марченковым вирус я все знаю. Ага. В магазине в не вирус ваш продается. 150 пятьдесят рублей за бутылку. День жрете, день страдаете». «Ужинать будешь-то?» «Не к вдруг полковник Савичев. «Худо мне, слышишь, дура!» Он переоделся, налил себе полкружки горячего чаю, спустился в погреб, взял с початую бутылку брусничной и долил оттуда до краев, сел перед телевизором лечиться. Показывали ментовский сериал. Жена лопила из кухни, чего-то там не ей, Потом убежал, хлопнув дверью. Савичев, сжав зубы, пыхтел над кружкой и ждал, когда главного гадюку озера возьмут с поличным. Потом началась долгая реклама. Он встал и глянул в окно. Жена стояла во дворе, а с нею оба сына Марченковы и жена Марченко тоже. И все они смотрели, задрав головы на небо. И что-то в этой картине не понравилось полковнику Савичеву. Какая-то мелкая, но важная деталь. Тьфу! А тут еще разбрехался, цепью стал греметь, как бешеный. Вышел полковник Савичев во двор, заорал. «А ну, цыть, прибью!» — это он Яралашу. Хотел что-то крикнуть и остальным, да осекся. Вся восточная часть неба, вся груда облаков, что там скопилось, все горело и светилось адским потусторонним светом, будто за этими облаками... В высоченной высоте что-то громадное и циклопическое приближается к земле, чтобы спалить все к чертовой матери. И тут до Савичева дошло, какая именно деталь его так насторожила с самого начала. Солнце-то село уже, вечер, темно. Но тени отовсюду кинулись, клеящие такие красноватые тени. От дома тень, от сарая, от забора, от детей Марченковых — Почему-то меньше всего Савичева удивило, что от жены его полканьхи, полжизни его съевшей и полкрови выпившей, от нее тоже падала мерцающая, дергающаяся, противоестественная тень. Даже какое-то узнавание наступило, будто все это видел уже Савичев, то ли во сне, то ли по пьяне, только позабыл. А теперь вот вспомнил и даже не удивился, потому что давно подозревал, что жена его на самом деле... «Сверхъестественная и опасная тварь!» «Что это, Гриша?» Спросила полканиха своим тихим жалобным голосом. «Немцы опять? Американцы?» Савичев покосился на ее упыриное в красном свете лицо и выдохнул. «В хату все! В погреб!» И тут ударило, загрохотало, засвистело, Неслышным ветром обожгло щеки, Из облаков вырвался пылающий шар — Огромный в несколько лун, белый, оранжевый, желтый, В струпьях огня, в дыму, в пробегающих синих сполохах, Медленно, торжественно поплыл он по небу, Зачеркивая его косой ровной линией И освещая тайгу дрожащим светом. Тени налились, потяжелели, пошли по кругу. Раздался второй взрыв, от которого полковник присел на корточки. Шар вспыхнул ярко, и погас, не долетев до верхушек деревьев. Стало тихо. Секунда, две, на месте вспышки в небе осталось темное чернее ночи пятно, а потом грохнуло так, что все нутро полковника Савичева едва не вылетело наружу. Он сам не помнил, как упал. Когда поднялся, увидел только в тайге закручивающийся огненный смерч. На конце его надулся яркий пузырь, лопнул, но чисто ядерный взрыв. И с нарастающим гулом и треском ломилось что-то через тайгу. Савичев поймал за ворот куртки пробегающего мальчишку Марченко, толкнул его в сторону крыльца, схватил чью-то руку, поволок к дому — Земля плясала и тонула у него под ногами. «Все в дом!» В лицо ударила горячая волна. Шибла с ног. Прибила полковника к забору. Гудящей тучей пронеслись в небе искры. По шиферной крыше застучала звонкая дробь. Окна выплюнули стеклянную пыль. Всполохнуло что-то в сарае, почему-то внутри, не снаружи. А в доме надрывался телефон. «Сгорим!» — подумал полковник Савичев и бросился к колодцу, выдергивая из бетонной трубы полное ведро. Расплескивая от волнения воду, он на мгновение обернулся в сторону колонии, отгороженной от ЖТП, жилой территории персонала, дополнительным высоким забором. Над колонией с гулом летел огненный рой, стреляя вниз сверкающими нитями. Там вспыхивало что-то, и, как показалось полковнику, сухо и беспорядочно постреливали калаши. Вот тут ему стало по-настоящему страшно. Ядерная война, нашествие пришельцев, таежный пожар — все это ерунда по сравнению с тем, что начнется, когда по охраняемой территории пойдут гулять на пару огонь и паника. Когда рухнет заградительный периметр — когда заключенные навечные срока вырвутся наружу, на свободу. Вот это будет по-настоящему конец света. Савичев бросил ведро. Забыв про сарай, про жену и соседей, он побежал в дом к надрывающемуся телефонному аппарату.